«Промая» – сквозняк, «Великие СОБ» – «Великие переселения», «ИНАТ» – строптивость, сопротивление, «Тойство» – человечность, сострадание, защита другого от себя самого. 11 слов, помогающих понять сербскую культуру. «Э, саднецю никако я хочу», рассказывает Полина Королькова. А вот теперь я не буду делать даже то, что я хочу. Пару лет назад я возвращалась из Белграда в Москву. И уже в Москве на паспортном контроле передо мной стоял восторженный юноша, общался по телефону со своим другом, наверное, или подругой, и произнес такую фразу – Да, в Сербии все просто, все понятно. Берешь русское слово, находишь самый дурацкий его синоним вот это и будет сербский язык. Все просто, все понятно. Но при этом, кажущемся сходстве очень многие русские, которые впервые оказываются в Сербии, встречаются с тем, что непонятно на самом деле практически ничего. Купить хлеб, молоко конечно, это все несложно. Попросить кофе, вас, конечно, поймут, но беглая речь несмотря на обилие знакомых слов, оказывается большой загадкой. Таких ложных друзей переводчика в сербской речи очень много. При этом даже преподаватели сербского языка, я уверена, собирают, наверное, каждый из нас собирает такой список ложных друзей, самых смешных, самых веселых, чтобы порадовать студентов. Один из самых ярких примеров – это, конечно, слово «понос», «гордость», а вовсе даже не то, что может подумать носитель русского языка. Если какую-то женщину характеризуют словами «вредна жена», это вовсе не означает, что она коварная, вредная, неприятная, а означает ровно противоположная. Это трудолюбивая, хорошая женщина во всех отношениях, хорошая хозяйка, скорее всего. «Майка» вовсе не предмет гардероба, это «мама». А «ягодица» тоже совсем не то, что кажется, а это скула или подушечка пальцев. В общем, если подумать, можно усмотреть здесь некий общий смысл. Ягодица да, как некая выступающая часть тела, а уж где она выступает, каждый язык решил самостоятельно. Конечно, говоря о сербской культуре, о сербском языке, нельзя не вспомнить о сербах Черногории, о сербах в Боснии и Герцеговине, Иногда встречаешься с тем, что люди путают Республику Сербию со столицей в городе Белграде и Республику Сербскую в составе Боснии и Герцеговины, Федерации Боснии и Герцеговины, да, государства. И там, и там проживают сербы, они идентифицируют себя как сербы, в основном являются православными и о своем языке говорят как о сербском языке, хотя определенная разница, конечно, есть. Вот, собственно говоря, представления о себе как об отдельной нации у черногорцев начали складываться достаточно поздно. Можно сказать, что это явление относится, собственно, уже к нашему XXI веку. До этого, собственно, слово «черногорец» означало серб из Черногории». Черногорский язык начал обосабливаться как отдельный литературный язык только в начале нашего века. Эти процессы, мне не хотелось бы сейчас их оценивать, как-то характеризовать подробно, но можно сказать, что это такое искусственное во многом разделение наций, языков. Носители, конечно, со мной тоже согласятся здесь. Проходит оно очень сложно, проходит оно не без конфликтов. Причем конфликты эти вспыхивают как среди лингвистов, так и среди политиков, просто в обществе. В общем, любой житель Черногории готов прокомментировать эту языковую ситуацию, более того, очень часто чувствует себя компетентным, и, в общем, с любым вы можете на эту тему поговорить. Многие жители Черногории сегодня сербскую культуру признают своей, называют себя сербами, а вот эти несистемные попытки языковой реформы рассматривают как вредоносные, не принимают, даже выходят на улицы с протестами против такой языковой реформы. Тем не менее, опять же, в той же Черногории, в среде молодого поколения, можно встретиться с тем, что когда вы попросите, например, меню на сербском языке, а не на английском и не на русском, вас исправят и скажут не на сербском, на черногорском. А вот в многонациональной Боснии и Герцеговине, которая пережила кровавый конфликт начало 90-х годов, первой половины 90-х годов, вот там национальное самоопределение настолько важно, что о сербстве говорит буквально каждый человек, вне зависимости от сферы деятельности, вне зависимости от интересов, на эту самую тему сербства вы наверняка выйдете И даже неважно, знаете ли вы сербский или общаетесь с местным населением по-русски. А, конечно, имеет смысл с ним общаться скорее по-русски, чем по-английски. Эта тема прозвучит, и вы обязательно много-много о ней услышите. Кафа. Кофе. Конечно, я не буду утверждать, что... Только для сербов кофе имеет такое огромное значение. Мы вспомним, наверное, при слове «кофе» Египет, арабские страны, Турцию, Грецию, в конце концов. Кому-то ближе окажется Латинская Америка, кому-то Италия. И для всех этих стран, для всех этих народов, конечно, кофе – это очень важный напиток. Однако у арабов, у турок не менее важен чай. В Латинской Америке невозможно прожить без маты. В Греции есть УЗО, в Италии, конечно, знаменитое итальянское вино. А вот в Сербии, Черногории и Боснии я бы сказала, что кофе конкурентов не имеет. Многие коллеги, наверное, сразу же захотят меня исправить и скажут, что ну а как же знаменитая сербская ракия? Без раки же совершенно никуда. Это правда, но если мы говорим о том, чем вас встречают, да, что вам предлагают с чем вы в этот дом входите, это, конечно, всё-таки кофе. Вспоминаю свою подругу, которая лет 10 назад вышла замуж в Черногорию, в город Петровац, родила прекрасную девочку, своему черногорскому мужу. И, насколько я помню, очень рано, в 6 лет, он взял её на руки в кафе, посадил, заказал чашку кофе чёрного, без молока, не нэскафе, не ещё что-то, а именно крепкого сербского кофе. И попросил сделать хотя бы один небольшой глоток. И это была такая инициация, наверное, для неё. Она стала взрослой, да, в какой-то степени, она приобщилась к этой сербской культуре, она сделала этот глоток кофе. Опять же, вспоминаю себя, мне кажется, я кофе попробовала ближе к 15-16 годам. Как-то мне даже в голову не приходило, что нужно <laughs> этот напиток как-то вводить в свою жизнь да, для сербов. Это просто обязательно. При этом чай пьют только при тяжёлых недомоганиях. Чай – это не напиток для сербов, это лекарство – Ну и вы же, конечно, не будете предлагать пришедшему к вам в гости человеку лекарства. Да? Это как минимум странно. Поэтому чая в Сербии, в общем, и не ждите. Моя подруга в 2008 году, помню, она белградка, да, образованная женщина, писатель, поэт. Она вообще не знала, что существуют кусты чая, что это вообще какое-то специальное растение, чай. Она думала, что чай – это... Цветы липы, это ромашка, это листья брусники. Вот что для сербов чай. Хотя, конечно, стоит отметить, что в последнее время эта ситуация меняется. Да? Ну и сербы ближе познакомились с русскими. Сербы понимают, что русские всюду и везде просят чай. И немножко к этому уже привыкли. Да, в кафе сегодня, если вы попросите чай, вам предложат обычно черный, зеленый ну и традиционную какую-нибудь липу, ромашку, бруснику. А, опять же, вспоминаю ситуацию в Черногории, когда я попросила принести мне чай. Мне принесли чай в кофейной чашке, то есть в чашке очень маленькой, в общем, для чая не предназначенной. Мне пришлось заказать ещё один чай, мне принесли ещё один чай. Потом я захотела заказать уже третью чашку. И тогда черногорский официант принёс мне пол-литровую пивную кружку чая, решив, что настолько мне уже плохо, что меня надо просто очень серьезно лечить. Без кофе не обойдется ни один сербский разговор, ни одна сербская свадьба, ни одна вечеринка, ни одна деловая встреча. А вот девушке, у которой убежал кофе, ей часто говорят полушутя, полусерьезно, ну, ты замуж еще не готова, Ещё не можешь кофе сварить. Как же будешь общаться с мужем? Как же будешь в семье? Кофе – это не одно слово на самом деле. Это целая система слов, и система кофейная – это, можно сказать, семиотическая система. При этом корни этих слов, так же, как и слово «кофе», собственно, конечно, не славянское. Разные наименования сербского кофе, они тоже в основном не славянские. Они могут быть тюркского, арабского происхождения – Вот «утро» серб начинает с крепкой «кафе разгалуши» или «кафе раздремуши». Корень «дремать» мы здесь можем услышать. И «раздрематься» – это пробудиться, прийти в состояние бодрствования. До полудня выпивается ещё одна чашка кофе. «Разговоруша» от «разговор», да, то есть этот корень славянский, это слово нам понятно. Это кофе, который сопровождается общением с дорогими друзьями или родственниками, домочадцами. Есть кофе поручка, сербская ручак. Это обед. Этот кофе пьют после дневной трапезы. Конечно, любое вообще принятие пищи у сербов заканчивается, заканчивается естественно, кофе. Акшамия, турецкая акшам, вечер. Это кофе, который пьется после захода солнца. Есть особый вид кофе, который называется «шуткуша». От глагола «шутати» или «чутати» в двух вариантах – «молчать». То есть это кофе, который вы сварите в тишине и спокойствии, может быть, только для себя, для того, чтобы посидеть, собраться с мыслями. И антоним ему, наверное, «кофе женско-причуша». «Причати» – «говорить», «рассказывать». И этот же кофе иногда называют трачуша от слова трач сплетня. То есть это кофе, который, наоборот, сопровождается болтовнёй, обсуждением последних слухов, новостей, э, вовсе даже не в тишине, как шуткуша. Есть кофе чибукуша от турецкого чубук, трубка. Это слово есть и в русском языке. Как следует из названия, это кофе, который сопровождается сигаретой или трубкой. Наверное, мой любимый кофе – это кафа до чай куша. До чай по-сербски означает «встретить». То есть это кофе, которым вас встречают. Кофе обязательно предложат не только гостю, который пришел посидеть и пообщаться с вами пару часов, но даже и соседке, которая просто зашла вернуть стакан муки, который одолжила у вас накануне, будет неприлично просто принять этот стакан, сказать «обращайтесь». Всегда рады помочь. А как же кофе? А как же пообщаться, поговорить? А вот если посетитель засиделся, то ему подадут кофе сектерушу Тоже от турецкого сиктергит. Это достаточно грубое выражение. Между прочим, проваливай вон отсюда. Иногда даже нецезурной лексикой его можно перевести на русский язык. Хотя в сербском, конечно, сиктеруша таких агрессивных коннотаций не имеет. Это небольшое количество очень слабо, иногда вторично заваренного кофе, который просто даже уж не намекает, а напрямую вам говорит, пора покинуть этот дом, пора и честь знать, хозяева устали. Вот это далеко не все наименования традиционного сербского кофе. Хотя в последнее время в Белграде или на Черногорском побережье молодежь предпочитает напитки из кофемашины. Иногда даже заказывают что-то вроде «хладный NES. По названию фирмы NES НЭС-кафе, получил название этот быстрорастворимый холодный кофе. А вот чтобы попробовать настоящий кофе из Турки в кафе или в ресторане, стоит попросить кофе, который называется «Турска кафа» или «Домача кафа» – национальный сербский кофе, или «Кувана кафа», то есть просто вареный, сваренный Кофе. Интересно, что сербы, в общем, эту традицию, пришедшую из Османской империи, не отрицают. Да? Для них не проблема сказать турская кафа, да? но ну, турецкий и турецкий. Почему нет? Традиции, истоки, какими бы они ни были, нужно знать. Марка кофе часто указана на входе в заведение. И многие сербы привержены своей кафане или кафичу, то есть Кафе Они ходят в него ежедневно, они зовут туда друзей и не любят менять это заведение, свое заведение, свой уголок в этом мире. И верны своей марке кофе, она может быть разная, не буду сейчас ничего рекламировать у всех, свои аргументы. Официант обязательно спросит вас, добавить ли в кофе сахар. А вот про молоко стоит напомнить отдельно, потому что по умолчанию вам его не предложат, если это вот та самая турская кафа, то есть чёрный, крепко заваренный с осадком, да, с пенкой кофе. В отличие от арабов, специи сербы никогда не добавляют. Лучшим кофе считается кофе каймаклия от Каймак то есть пенка, это слово может быть переведено как сливки, но в данном случае это пенка на кофе. Этот кофе готовится особым образом, и подруга научила меня его варить. Вот с тех пор уже практически все 15 лет, что я занимаюсь в Сербии, езжу в Сербию, я делаю по её рецепту. В холодной воде вы разводите, мешаете хорошенько кофе, и потом даёте ему подняться, но кофе не должен закипеть. И подняться он должен у вас три раза. То есть чуть поднялся, и вы убираете его с огня. Ставите еще раз, но ни в коем случае не должен закипеть. И сверху тогда образуется тот самый каймак, та самая прекрасная пенка, которую вы ложкой отдельно выкладываете в чашку и лишь потом наливаете, собственно, кофе. Важная составляющая настоящего кофе – это вот тот самый осадок или талог, по которому можно гадать, то есть дословно «смотреть в чашку». Этим тоже многие сербки, особенно вот женская половина нации, занимается. Кто-то в шутку, кто-то всерьёз, и можно попросить сербскую знакомую посмотреть вам в чашку да, кофе, который вы только что выпили. Полако. Медленно, спокойно, без суеты. А также расслабься, успокойся, не переживай. Все хорошо, все в порядке. Слово «полако» происходит от корня «лако» – «легко». И это главный ответ балканцев на предложение поторопиться, на напоминание о сроках или на излишнюю эмоциональность собеседника – в общем, когда кто-то хочет взять под контроль мир, когда кто-то хочет контролировать время. В Сербии все знают, что это просто невозможно. Слово «полако» с одной стороны мы найдем в словаре как наречие, да, медленно, спокойно. С другой стороны, оно существует и как, ну, я бы сказала, функции повелительного наклонения глагола. Просто расслабься, успокойся. Как такая вот реакция – на то самое желание контролировать ситуацию. У этого слова есть синоним «опуштено», но он далеко не столь частотный, как любимая сербская полако. Вот какой смысл спешить, переживать, торопить естественный ход событий? Собственно, многовековая история Балкан, которую сербы знают просто превосходно, показала, что это ни к чему не приведет. А залог успеха – это, наоборот, терпение – Терпение, которое носители другого языкового сознания могут идентифицировать как лень. Но это совсем не так. Это именно терпение. Поэтому скажет серб, пейте кафу, уживайте. Это тоже очень важное слово. Получайте удовольствие от жизни. И опуштено, само полаку. Косово – автономный край на юге Сербии, где находятся многочисленные сербские святыни, символ завета с Богом. Корректнее говорить не просто Косово, а Косово и Метохия. И для сербов очень важна эта вторая часть названия Южного края, которая отсылает к идее византийского наследия. Слово «метох» греческого происхождения, собственно «метохион», это церковный надел, а Метохия – это историческая и географическая область к западу от Косово-поля. И вот это составляющее название автономного края свидетельствует о том, что это исконно сербские, православные земли. Даже если Косово и Метохия сказать долго и сложно, серб использует сокращение космет, но не Косово. И сербы не забывают об этой второй части и каждый раз не упускают возможность подчеркнуть то, что именно Косово и Метохия – название этой области. В Косове, или, как сербы скажут, на Косову, произошло главное событие сербской истории. 15 июня 1389 года Объединенное войско сербских феодалов потерпело поражение от османов в битве на Косовом поле и в окрестностях современной Приштины. Строго говоря, там были не только сербские феодалы, там были и албанские князья, и представители ордена госпитальеров, и представители боснийского королевства. Но как-то со временем вся полнота этой истории забылась. В тот момент, строго говоря, было непонятно, кто же победил, потому что, с одной стороны, погибла большая часть сербской аристократии – Но был убит не только сербский предводитель, князь Лазарь Хребелянович, но и османский султан Мурад. Османское войско после этой битвы отступило. В Европе гибель османского султана и отступление османского войска были восприняты как подтверждение победы христиан. Докладывали о победе христианского войска и в Ватикане и в Венеции. Однако вскоре стало очевидно, что в долгосрочной перспективе это было именно поражение. Сил для отпора туркам не было, и сербские земли почти на 500 лет попали под власть турок. Битва и события вокруг нее нашли отражение в эпической народной поэзии, в так называемом косовском мифе. Это на самом деле целая система устных текстов, затем в XIX веке они будут записаны, их проходят сегодня в школе, все это очень известные сюжеты. Основная легенда гласит, что князь Лазарь, которого позже народное сознание наградит титулом царя, увидел сон накануне битвы, сон, в котором Бог предлагал ему выбор, царствие земное, победа над османами или же физическая гибель, но обретение Царствия Небесного, причем Царствие Небесного не только для себя лично, но и для всего сербского народа. И нетрудно догадаться, что выбирает Лазарь. Он выбирает так называемую Небесную Сербию. И вот здесь уже можно почувствовать сходство с сюжетами Библии, да, с сюжетами Ветхого Завета, Собственно, с тех пор сербы с очень большим сочувствием относятся к судьбам евреев, и особенно события XX века подчеркнут это, и в какой-то степени даже себя, может быть, отождествляют иногда с вот этим народом, который мыслит себя как богоизбранный. Вот этот миф, который сложился в период позднего Средневековья, вновь становится актуален в XIX веке, в эпоху романтизма и национального возрождения. Лазарь в нем предстает героям и мученикам, сербы тем самым избранным небесным народом. И тогда же появляется понятие сербства. Это слово, это понятие встречается и разрабатывается в произведениях, великого черногорского поэта, и, конечно, сербы скажут здесь сербского, в широком смысле этого слова поэта и правителя, Петра II Петровича Негоша. И в середине XIX века косовский культ становится центральной темой сербской национальной, националистической, я бы даже сказала, программы. Программы по объединению сербских и шире югославянских земель. В общем, остается ей до сих пор. Тему Косова, царя Лазаря, косовской девушки и другие сюжеты, вот эти сюжеты, эти темы не обошел своим вниманием ни один великий сербский художник. Очень многие скульпторы также к ней обращаются из самых известных имен. Конечно, Урош Прейдич, Пае Йованович, Надежда Петрович, скульптор Иван Мештрович. Все они к этим темам обращаются. Более того, интересно, что практически в какое бы учреждение вы не зашли, в какую школу, неважно, административное заведение, всюду обязательно хоть какая-нибудь картина хотя бы одного из этих художников будет висеть, напоминая ежедневно, ежеминутно, напоминая об этом завете с Богом. В 1980-е годы этот самый косовский миф вновь возрождается. Это уже связано с политикой Слободана Милошевича и ростом политической напряженности между Сербией и другими республиками Социалистической Федеративной Республики Югославия. Шестисотлетняя годовщина Косовской битвы И знаменитая речь на мемориале Газиместан, речь Милошевича, в которой он упомянул возможность вооруженных конфликтов ради национального возрождения Сербии, вот это, к сожалению, привело к всплеску национализма в республиках и в конечном итоге к кровавому распаду Югославии в первой половине 90-х годов. Конечно, не буду утверждать, что только эта память, эта историческая память, привела к трагедии 90-х, но тем не менее обращение к ней и, может быть, какое-то некорректное да, обращение политиков и попытка манипуляций привела к страшной трагедии. Научные дискуссии и многочисленные аллюзии в разных сферах искусства на события почти 650-летней давности свидетельствуют о том, что косовский миф жив до сих пор, И не только, например, в Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, но и в странах Европы, где существуют большие сербские диаспоры, это Австрия, Германия, можно встретить граффити с изображением даты битвы 1389. Вот это не только воспоминания о тех событиях, но и название да, вот этой цифры обозначается название националистического движения. И в сербском языке фразеология хранит эту историческую память. Например, цитата из эпической песни «Касно Марко на Косово стиже», то есть «опоздал Марко на Косово», «поздно пришёл Марко на Косово». Вот этот фразеологизм используют, когда кто-то опаздывает на какое-то очень важное событие. Может прозвучать как серьёзно, так и иронически. А выражение «не Европы, не Косово» Иллюстрирует разочарование сербов в современной национальной политике. Великие СОБ ⁇ Великие переселения. С событиями, о которых я только что говорила, событиями на Косовом поле, связаны и два великих переселения, которые значительно изменили карту сербских земель. Первое великое переселение относится к 1690 году. Тогда, в результате Великой Турецкой войны, сербы под предводительством патриарха Арсения III Церноевича оставили Южную Сербию, оставили Косово и Метохию и переселились за Дунай, на территории Габсбургской монархии. Второе великое переселение происходит уже в 1740 году в результате русско-австро-турецкой войны 1737-1739 годов. И его вновь возглавляет патриарх Арсений IV Йованович. В обоих случаях решающую роль сыграл именно авторитет патриарха, Напомню, что в то время Сербия уже долгие годы не обладала независимостью. В ней не было своего правителя и, строго говоря, не было того, что можно было бы назвать сильными политиками. И объединяющим началом для нации была именно церковь, а патриарх был таким вот негласным вождем народа. В обоих случаях сербы бежали от жестокой расправы, поскольку они поддержали австрийцев, врагов Османской порты. Обоим патриархам предстояло принять очень непростое решение. Они оставляли не просто земли, да, призывали народ оставить не только земли, не только дома, но оставить косовские святыни на разграбление, оставить все самое дорогое, духовно ценное, чтобы спасти жизни людей. Жизни людей ради будущего воскресения Сербии. Поэтому результатом, конечно, стало опустошение территорий Косовой Метохии, которые впоследствии были заселены мусульманами, албанцами. Куда же ушли сербы? А ушли они на север, за Дунай, на территории габсбургской монархии. И там сформировалась та самая область Воеводины, которая сегодня относится к Сербии. И культурный ландшафт этой самой задунайской территории Воеводины или автономного Краевые водины, культурный ландшафт ее совсем иной. Это такой вот кусочек Австрии, Венгрии, если хотите, Центральной Европы. Там совсем другие и пищевые традиции, можно сказать, и менталитет. А вот косовая метохия теряет с тех пор сербское население, и сегодня оно составляет менее 10% уже. Вот этим драматическим событием посвящены романы классика сербской литературы Милоша Цернянского. Их можно прочитать и на русском языке. Роман «Сеубе», то есть «Переселение» 1929 года. И друга книга СЕОБа, то есть вторая книга переселений уже 1962 года. А в 1989 году югославский режиссер Александр Петрович, нужно добавить знаменитый югославский режиссер, снял по первому роману одноименный фильм. И с тех пор скитание, переселение сербы воспринимают как свою историческую судьбу. Подчас это находит весьма забавное отражение в языке. «Сеубе» в сленге молодежи – это еще и такой вот бар-хоппинг, когда в течение вечера компания перемещается из бара в бар, выпивает, конечно, вот тоже своего рода переселение. Крст Саве крест святого Савы. Святой Сава, который жил в XI, I, 3 -й, 13 века это главный национальный сербский святой. Это религиозный, политический и культурный деятель, основатель автокефальной сербской православной церкви и ее первый архиепископ. Сава покровитель образования и науки, покровитель школы школьников. Его мощи были сожжены в конце XVI века в Белграде на холме Врачар. Сжег их, приказал сжечь османский военачальник и великий визирь Каджа Синан-Паша. Он считал, что таким образом окончательно сломят дух сербов и их желание бороться за независимость. И вот на том самом месте, где были сожжены мощи главного сербского святого, сегодня стоит один из самых больших православных храмов в мире. Это мемориальный храм святого Савы, который строился очень долго и был закончен недавно, в 2004 году, а строительство его началось еще в 1935. К Саве у сербов особое, очень теплое отношение. Это практически член семьи поскольку именно к нему прежде всего обращаются ученики, школьники, студенты в случае каких-то проблем с сдачами домашних заданий или экзаменов. Это святой изображение, которого есть, наверное, в каждом сербском доме. А вот так называемый крест Святого Савы или сербский крест мы видим на флаге, на гербе страны. В основе этого национального символа крест который украшал знамя византийской династии палеологов. С той лишь разницей, что у палеологов там вместо сербских огнив были изображены четыре буквы «вита», да, то есть девизом царей было «василевс», «василеон», «василевон», «василевондон», то есть «царь царей, царствующий над царями». И вот эти буквы «вита» оказались похожи, на вот те самые сербские огнива, то есть символы, напоминающие четыре буквы «с». Первые буквы девиза «само слога сербина спашава. то есть «только единство спасает сербов». Вот этот девиз можно услышать в очень разных контекстах. Это может быть серьёзный призыв к единству, а может быть, наоборот, иронический комментарий к разногласиям любого рода. Сербы, в общем, и сами иронизируют, говоря, что два серба – три мнения, мы никогда не сможем договориться, никто не спасет нас от самих себя. Ну и действительно, если посмотреть на сербскую историю, можно сказать, что, начиная с Косовской битвы, то, чего сербам больше всего не хватало – это единство. Например, борьба двух династий Абреновича и Икора Георгиевича очень жестокая в XIX веке. В XX веке противостояние партизан и четников, монархистов во время Второй мировой войны. Ну и сегодня, конечно, сербы с грустью говорят о том, что если бы они выступили единым фронтом, если бы пришли к согласию, то смогли достигнуть на мировой арене куда больших результатов, и жизнь их была бы куда более достойной. Хочется добавить еще, что крест, да, сербский крест, такой вот символ православия, это не просто символ национальной идентичности, это не просто то, что сербов объединяет. Интересно, что вообще на Балканах вера, язык, И национальность практически одно и то же. Если вы общаетесь с сербом, то он, ну, скорее всего, практически без исключений является православным. Дальше уже вопрос верующим, воцерковленным или нет, но является православным. И свой язык будет идентифицировать как сербский язык. Если вы общаетесь с хорватом, он будет католиком и про свой язык будет говорить только как про хорватский язык. Если вы общаетесь с басняком или башняком-мусульманином, он будет исповедовать ислам, он будет говорить о своем языке как о башняцком, баснийском. Тут есть определенные споры и соображения в отношении того, как же этот язык стоит называть. Интересным примером является случай с эмиром Кустурицей. Конечно, его имя не может в нашем разговоре не прозвучать. В 2005 году эмир Кустурица, ну, конечно, имя эмир не сербское, крестился, принял имя Неманя, говорил о том, что предки его были православными, были сербами, небосняками и немусульманами, и тем самым объявил о том, что он возвращается к истокам, о том, что православная религия его религия. И самое интересное, что таким образом он, по сути, вот перестал быть босняком-мусульманином и стал сербом с тех пор, язык его сербский, хотя, конечно, в действительности он не стал говорить как-то иначе, чем он говорил до своего крещения уже во взрослом возрасте. Ну, вот такая интересная перемена. Про Майя. Сквозняк. На бытовом уровне главный страх сербов – это вовсе не страх за судьбу Отечества, не страх потери национальной идентичности и даже не последствия экономических проблем или политических кризисов. Интересно, что сербы очень боятся сквозняков. И даже когда на улице жара, когда Белград плавится, когда асфальт кипит под ногами, серб не позволит открыть более чем одну форточку или окно. Не дай бог возникнет этот самый сквозняк, который является причиной всех сербских бед и мировых тоже. Любая болезнь из-за сквозняка. Ковид, конечно, тоже из-за сквозняка. Даже не пытайтесь как следует проветрить помещение, у вас всё равно не получится, и вы можете вступить в серьёзный конфликт с сербами. В сербском языке есть выражение «убиме, про моя». Дословно «сквозняк меня убил». Немножко неуклюже звучит на русском языке, но сербы имеют в виду вот те самые проблемы, связанные со здоровьем. «Виновата всегда про моя». И у русских, например, в голове гуляет ветер, у некоторых, а сербы скажут, что в голове гуляет промая, то есть сквозняк. Ветер-то сам по себе не страшен. Инат – строптивость, сопротивление. Инат можно определить как следование своим убеждениям наперекор всему. И такая черта, конечно, может сослужить как хорошую, так и дурную службу. В любом случае, она составляет важную особенность сербского менталитета. Само слово не сербское, оно пришло к сербам через турецкий язык из арабского, и существует не только в виде существительного, но и в таких выражениях, как исе и тераты инат это глаголы высказывать строптивость, сопротивляться. В устойчивых выражениях из ината, за инат, у инат», то есть наперекор. Есть в сербском языке синоним славянского происхождения перкос, это тоже строптивость, но именно инат подразумевает свойственную сербам способность в любых обстоятельствах сказать нет врагу, силам природы и даже самой судьбе. Вот благодаря этому качеству сербы считают, что они выжили под османским игом, продолжавшимся с XIV до XIX века. Например, проявлением ИНАТО считается поступок лидера Югославии Йосипа Броза Тита, который в 1948 году единственный в мире осмелился отказать товарищу Сталину в ответ на требования во всем следовать указаниям СССР. При этом нужно вспомнить, что Югославия в то время не была той самой богатой, развитой, красивейшей страной каких-нибудь 60-х, 70-х. Тита говорил нет после разрушительной войны. Он знал, как тяжело будет Югославии без советской помощи. Он знал, как тяжело будет, когда уедут советские специалисты, как... Югославия окажется в международной изоляции. Он не мог об этом не думать. И тем не менее он принимает решение не примыкать ни к социалистическому лагерю, ни к капиталистическому. Впоследствии он станет главой знаменитого движения неприсоединения, возглавит его. И окажется, что югославы впоследствии будут выезжать и в капиталистические, и в социалистические страны, будут приняты и там, и там, а Югославия окажется одной из самых, в общем, процветающих и привлекательных стран во всем мире. На главной пешеходной улице Белграда, Князь Михайловой, продаются магниты с изображением насупленного серба в национальной шапке Шайкаче со слоганом, который иллюстрирует понятие «инат» во всем его парадоксальном великолепии. И серб этот говорит Фразу эту действительно очень сложно перевести на русский язык. Она очень компактная, очень короткая и означает примерно следующее. А вот теперь я не буду делать даже то, что я хочу. Или не буду делать даже то, что я еще минуту назад хотел делать. Вот это и есть сербский инат. Тойство. Человечность, сострадание, защита другого от себя самого. Для народов, которые на протяжении веков отстаивали свое право на существование, на религию, на свои традиции, а к таким народам, безусловно, относится сербский народ, для таких народов очень важно понятие героизм, геройство. Конечно, оно есть не только у сербов, оно есть очень во многих языках. Но именно у черногорцев геройство не существует в отрыве от понятия чойство. Чойство – слово, может быть, звучащее странно, но произошло оно вот всем нам понятного корня человек то есть «человек». А слово это очень сложно И, наверное, стоит говорить о нем именно в паре со словом юнашство, героизм. Вот если героический поступок подразумевает защиту слабого от другого человека или от стихии, то чойство – это защита другого от себя самого, то есть от проявления зла в самом себе. Это такая вот победа над собой – Почему же мы говорим об этом концепте именно применительно к Черногории и сербам из Черногории? Почему им нужно защищать ближнего от себя самих, а сербским сербам по какой-то причине нет? Дело здесь, конечно, в истории. Вот на первый взгляд кажется, что судьба сербов и черногорцев схожа. Эти другие много веков провели в борьбе с османами, в борьбе за существование, за свой язык, веру, культуру. Однако вот в отличие от сербов, греков, албанцев, болгар, других балканских народов в границах Великой Порты, только черногорцам в действительности удалось сохранить независимость. Конечно, формально они признали вассальную зависимость и формально долгое время были в составе Османской империи. Однако с 15 по 19 века черногорские земли, сжавшиеся до очень небольшой территории вокруг города Цейтине, на самом-то деле были независимы. Местное население нападало на османские гарнизоны, добывало оружие в таких стычках. При приближении карательных отрядов скрывалось в непроходимых горах, Турки, которые захватили Балканы, турки, которые дошли в XVII веке аж до Вены, вот эту маленькую территорию так и не смогли взять под контроль. Это буквально была полоска земли. Такая необходимость выживания в горной местности с очень суровыми зимами, с очень ограниченными ресурсами уже в начале XVI века привела к формированию племенного строя И к традициям кровной мести. Вот в случае кровной мести в этих землях фиксируются вплоть до последней четверти 20 века тоже наше время. И примеры тойства связаны прежде всего с отказом от этой самой кровной мести. То есть вы действительно защищаете другого человека от племенных традиций, да, вот от себя самого. Связано это с проявлением милосердия, благородства, человечности и, в конце концов, духовной силы. Такие примеры мы находим в замечательной книге Марко Милянова-Поповича. Книга так и называется «Примеры Чуйства и героизма». Примеры Чуйства и юнашства. Вот сам Марко – человек, безусловно, необычной судьбы. Он родился в 1833 году, стал воеводой, всю жизнь сражался против турок, И, собственно, читать и писать он выучился уже в 50-летнем возрасте. И узнав, почувствовав на себе, можно сказать, силу слова, он становится писателем. Причём писателем, который оставил заметный след в черногорской литературе. Существует даже литературная премия его имени. Вот он собирает в своей книге такие примеры героизма и человечности. Конечно, каждый раз выступая на стороне тех своих героев, а у них у всех есть исторические прототипы, которые совершили эту победу над собой, которые оказались выше не просто жажды мести, но выше вот этих многовековых традиций, которые сумели сказать нет тому, что, собственно, противоречит идеалам христианства. Брате сине, братишка, сестренка, сынок, дочка. Вот именно так. Брате это не только братишка, но и сестренка. Сыне это не только сынок, но и дочка. Вспоминаю события, наверное, уже 15-летней давности, когда я очень хотела поехать в Боснию-Герцеговину, и но ситуация с визами тогда была немножко непонятна. Нужен был некий ваучер для этой страны. Туристические агентства не очень знали, что это такое. В Боснию тогда ездило очень мало русских. Я решила просто позвонить в боснийское посольство и узнать напрямую, как обстоят дела. Долго я готовилась к этому разговору, потому что сербский мой тогда был далёк от совершенства. И, запинаясь, я начала произносить в трубку какие-то фразы вроде «добрый день», «пожалуйста, можно ли задать вам такой-то и такой-то вопрос?» И на другом конце провода была женщина, я думаю, лет, может быть, 50, которая начала свой ответ словами Эсине о то есть дословно «ну, сынок, смотри». И она вовсе не ошиблась. Мой голос вполне можно было идентифицировать как женский. Она назвала меня «сыне», желая подбодрить, желая сразу показать мне, что все будет хорошо, нужно просто выполнить определенные формальности. Сейчас она даст всю необходимую информацию. Сами сербы шутят. Если вы девушка... Но ровесники обращаются к вам ⁇ брате, то есть братишка ⁇ а пожилые люди ⁇ сыны, то есть сынок ⁇ то вы находитесь в Сербии. Конечно, не менее распространено такое обращение в Боснии и Герцеговине и Черногории. По отношению к девушке можно даже услышать замечательное ⁇ брате сестро ⁇ то есть дословно ⁇ братишка-сестренка ⁇ По данным популярного сербского сайта Вукайлия, это такой аналог, Urban Dictionary. Этот сайт предлагает шутливые определения различным сербским понятиям, жарганизмом, неологизмом и так далее. Вот по его данным слово «брат» является самым употребительным словом в Сербии наряду с тем самым «косово», но вместе с тем и самым бессмысленным. Никто больше не знает, что в действительности означает «брат», как никто не знает, что означает «косово», говорит один из посетителей сайта, и очень многие с ним соглашаются. Вот, наверное, именно трагические события сербской истории породили в народе ощущение такой одной большой семьи. Неважно, что кто-то находится в Сербии, кто-то в Боснии, кто-то в Черногории, а кто-то вообще проживает в Швеции или Германии. Но все эти люди связаны не только религией, не только языком, они как будто все родственники И для любого человека постарше, вы сын или дочка, даже если вы из России и проявляете к Сербии интерес, говорите по-сербски, вас в эту семью непременно сразу же включают. Слава. День святого покровителя семьи рода. У каждой сербской семьи, а также рода, села, церкви, города есть свой святой покровитель. Самые популярные – святой Георгий, его день 6 мая, святой Никола, 19 декабря, святая Праскева, пятница, Пейтка, 27 октября и так далее. Вот сербская слава или крестная слава, крстная слава, Это одна из особенностей национальной культуры. Это главный день в году, вовсе не день рождения, вовсе не Новый год. Слава – это праздник личный, он связан с историей семьи. У любой сербской семьи есть слава. Если женщина выходит замуж, она принимает славу своей ну, новой семьи, скажем, своего мужа, конечно, а вот если женщина разводится, она может оставить славу своего бывшего мужа, может вернуться к славе своей семьи, но зачастую женщина выберет вот ту самую проскеву пятницу, святую покровительницу женщин, и будет этой славе верна до конца своих дней. В день славы серп не идет на работу. Все друг про друга, конечно, знают, Какой день отмечает эта семья, когда у нее слава? И с пониманием относятся к тому, что работать в этот день серп не будет. Тогда вся семья причащается в церкви и, конечно, собирается за столом дома и весь день принимает гостей. В этот дом обязательно приходит священник, общается с вами, участвует в трапезе. Конечно, к славе готовятся заранее – Готовят и определенную еду. Если праздник пришелся на пост, тогда и еда будет постной, но угощения все равно будут очень разнообразными. Обязательная программа – это славский коладж. Такой ритуальный хлеб, очень украшенный замечательно узорами, символами, крестами, освещенный, конечно. Колы его или кутья, вино, конечно, выпечка – домашняя выпечка, хозяйка не позволит себе в этот день покупать какие-то пироги и печенье. Очень распространена сарма, это голубцы, только меньше, чем у нас в России. Я тоже бывала в Сербии на славе, запомнилась мне одна зимняя слава, это был святой Николай, мы собрались в доме. Это не была столица Сербии, это даже не был какой-то крупный город, а небольшое село. И меня поразило, насколько счастливы были хозяева. Для них это был настоящий праздник. Они очень искренне встречали всех гостей и не позволили себе на протяжении всего дня присесть ни минуты. Они стояли, они улыбались, они смеялись и шутили. И, конечно, все, что было связано с трудами по приготовлению пищи, с тем, что вряд ли они хорошо выспались накануне, все это компенсировалось радостной атмосферой, атмосферой праздника, атмосферой и ощущением того, что это твой день. Главный человек на славе это даже не хозяева, это кум. Кум это или крестный детей, или свидетель на свадьбе. Сербия Очень часто используют выражение «бог по кум». Сначала бог, а уже за ним сразу кум. Это такой духовный брат или духовный родитель. Это человек, который поможет тебе в любой ситуации. Любой друг, в конце концов, может и предать, и забыть, и оставить тебя. Но только не кум. Кум и обои поклеит, и с долгами поможет расплатиться. А вот если вам предложили стать кумом, то это, конечно, огромная честь. Отказаться от такой ответственности нельзя, но нужно понимать, что если вы кум на свадьбе, то вы ответственны за брак перед Богом. Если вы кум на крестинах, то судьба этого ребенка отныне – это и ваша ответственность. Зато куму никогда ни в чем не откажут. «бре» – непереводимое междометие у сербов и черногорцев, слово, которое призвано усилить высказывание или вопрос, выразить изумление, нетерпение, уверенность и многие другие эмоции. Ни одна эмоциональная фраза на сербском и черногорском невозможна без «бре». При этом ни хорват, ни башняк ни за что это слово не употребит. Самостоятельно слово «бре» не используется, а также не ставится в предложении на первое место. То есть, по сути, это такое вербальное, лексическое воплощение восклицательного знака. Интересно поговорить с сербом, примерно с любым сербом, на тему того, откуда в их языке взялось это странное словечко. И версий относительно его происхождения существует великое множество. «Есть испанское». Она же еврейская версия из испанского или из языка евреев сефардов, ладино. Такое сокращение от «омбре», то есть «человек». Возможно, «омбре», «бре» пришло с испанскими купцами или с евреями сефардами, которые переселялись на Балканы в очень больших количествах в конце XV века после изгнания из Испании. Это одна версия Есть и турецкая версия, но она очень маловероятная. Якобы «бре» произошло от некоего турецкого слова, означавшего «осёл». Тем не менее, мы не находим в словарях турецкого ни современного, ни того времени, не находим таких слов, похожих на сербское «бре». Есть славянская версия сокращение от формы звательного падежа слова «брат», «брате», Однако наиболее достоверной кажется греческое «бре» – заимствование. Греческое «вре» или «бре» – как сокращенный вокатив от «море» – «мороз» – значит «глупый», «сумасшедший». И в этом случае бывают странные сближения. Оказывается, что мы-то знаем это слово из русского языка. Русское выражение «сморозить» – «глупость» очень странная. Того же происхождения, греческое мороз, глупый, это сглупить глупость, и сербское бре, отсюда же. Интересно, что слово это есть и в болгарском, и в македонском, и в новогреческом, и в албанском, и даже в румынском языках, но настолько частотно, наверное, оно не используется нигде. В интернете можно найти Множество статей, где носители сербского языка разной степени и лингвистической компетенции пытаются объяснить иностранцам, изучающим сербский, как же использовать «бре» по назначению. Когда пересекаешь сербско-хорватскую или сербско-боснийскую границу, сразу пытаешься перестроиться, говорить уже по-хорватски или переходить на черногорский в случае с «Сербией и Черногорией», по сути, это название, в общем, такого единого полицентричного языка. И, переходя эту границу, приспосабливаешь свой язык, синтаксис, лексику, фонетику. И, наверное, самое сложное для меня – это не употреблять больше то самое сербское «бре», по которому всем сразу станет понятно, откуда вы приехали.